Глава седьмая. Пен просыпалась нехотя. Кто-то стучал в дверь. «Почему она закрыта? И кто?» Она вспомнила. «Здесь Мелани — ее молодой человек, Боди. Парень, которого я порезала. Что, если бы я убила его?» У нее все сжалось внутри. Дверь открылась, и в проеме появилось лицо Мелани. Она казалась расстроенной и немного смущенной. «Тебе лучше одеться». «Что случилось?» «Мы прослушали пленку». Пен ощутила комок в горле. «Ну, блин, огромное спасибо. Вместе с Боди там была Джойс. Что? На твоей ленте с папой что-то случилось. Его доставили в отделение скорой помощи. Джойс не сказала, как он. Сказала только то, что с ним приключился ужасный несчастный случай. Боже, о нет. Надо ехать в больницу. Да-да, я буду готова через минуту». Дверь закрылась. Пен вскочила с кровати и сняла пижаму. «Несчастный случай». «Папа!» В оцепенении она достала из комода трусики и надела их. Продолжая натягивать белье, Пен бросилась к шкафу, сняла с вешалки белые штаны, надела их и схватила первую попавшуюся блузку. Та оказалась шелковой бордового цвета, слишком нарядная для брюк. Ей было все равно. Она надела ее, обулась в сандалии, пока застегивала пуговицы, и, оставив блузку незаправленной, застегивая штаны, бросилась к двери. «Позвони ей!» — проговорил Боди, когда она вошла в гостиную. — Она может рассказать, что с ним? — Пожалуй, да. — Позвонить Джойс? — спросила Пен. — Конечно. Она развернулась и отправилась на кухню. Отсоединенный телефон по-прежнему лежал на холодильнике. Она взяла его, включила, повесив на стену, и дрожащей рукой стала набирать номер. Мелани стояла рядом. Гудки заняты. Она повесила трубку. — Занято. Мелани закрыла глаза и совершила глубокий вздох, как будто факт от явился облегчением. Пен мягко привлекла сестру к себе. Мелани обняла ее и прижалась лбом к шее Пен. Та могла чувствовать ее горячее дыхание на плече через блузку. «Не волнуйся, ладно? Я боюсь. Я тоже. Что, если он умер? Нет, иначе Джойс сказала бы. Но у меня был отключен телефон», — подумала Пен. «Возможно, Джойс уже пыталась перезвонить». «Давай, Мэл, поехали!» Она выпустила сестру из объятий. «Ты знаешь, куда его доставили?» «В медицинский центр Беверли-Вуд». «Отлично, это недалеко». Они поспешили к выходу. Боди предложил сесть за руль. Его голубой фургон был припаркован у обочины. Пен села рядом, чтобы показывать дорогу, а Мелани устроилась сзади, напротив промежутка между передними сиденьями и оперлась о спинки. Пен чувствовала оцепенение. Все происходящее казалось нереальным. «Прямо, на пико!» указала она путь. Когда Пен наконец увидела больницу в конце следующего квартала, у нее было ощущение, что она стоит в лифте, пол которого убегает из-под ног. «Вот здесь», — выдохнула она. Боди повернул фургон к обочине. «Так достаточно близко к тротуару?» «Нормально», — сказала Мелани. «Всегда бы так», — подумала Пен. Они вылезли. Боди опустил деньги в парковочный автомат. Мелани взяла его за руку, и Пен повела их. Утреннее небо было темно-голубым. Легкий бриз с ароматом свежести ночного дождя отделял блуз-купен от кожи. Она заметила, что чувствует себя прекрасно, и задалась вопросом, как вообще можно чувствовать себя нормально в тот день, когда желудок сжался, а ноги трясутся, и едва в сознании удерживать себя. Да еще и отец в этом здании. «Только бы он выжил! Только бы он выжил! Пожалуйста!» Приближавшаяся женщина толкала детскую коляску. Он всегда хотел внука. Всего неделю назад он сказал. «Знаешь, я не становлюсь моложе. Почему бы тебе, как нормальной дочери, не выйти замуж и не забеременеть?» У Пен застрял ком в горле. Глаза начало сжечь. «Боже, только не плачь. С ним все, черт возьми, в порядке. Не раскисай перед Мелани, держись». Она оглянулась. Мелани держала за руку Боди и пристально смотрела на тротуар. Боди встретился с ней взглядом. Пен задалась вопросом, как он себя чувствует, находясь в эпицентре семейной трагедии. Наверное, пожалел, что покинул Феникс. Сначала получил ножевое ранение, а теперь это. Пен достигла перекрестка, нажала кнопку пешеходного светофора и стала ждать. По ту сторону улицы бульвара Пико располагался вход в скорую помощь, а у обочины был припаркован полицейский автомобиль. Для пешеходов загорелся зеленый. Она сошла с тротуара, но плечо ее схватила чья-то рука, резко оттянув назад. Ревущее красное пятно промчалось по улице, обдав ее воздушным потоком. Пен увидела низкую заднюю часть, набиравшего скорость Порше. «Этот урод пролетел на красный», — сказал Боди. Пен повернулась к нему. Он убрал руку с ее плеча. «Спасибо. Наверное, мне нужно внимательнее смотреть, куда иду». Мела не держалась рукой за сердце. Она смотрела широко раскрытыми глазами, затаив дыхание, будто кто-то прыгнул на нее в темноте. Ты в порядке? спросила Пен. Так и внула. Уже горел запрещающий сигнал, поэтому им снова пришлось ждать зеленой. Когда он загорелся, Пен сначала посмотрела на дорогу, прежде чем покинуть тротуар. На противоположной стороне она направилась к госпиталю и, понимая, что здесь нет входа, в замешательстве обернулась назад. Пожав плечами, она шагнула мимо Боди и Мелани и увидела дверной проем перед Беверли-Драйв. Ее оцепенение, оказалось возросло и окрепло, когда открылись стеклянные двери. Она вошла в приемную. Молодая женщина, закусив нижнюю губу, нервно взглянула на нее и отвела взгляд. Она сидела на скамейке и держала за руку ребенка, не старше пяти лет. Тот наклонился вперед и разглядывал чернокожую женщину с окровавленной тряпкой, обернутой вокруг руки. Она сидела на стуле возле дальней стены, держа себя за руку, покачиваясь взад и вперед, и негромко напевая. Взгляд у нее был отсутствующий. Ребенок перестал глазеть на нее, отвлеченный новичками, и, по-видимому, проверяя их на наличие ран. Пен повернулась к окнам сливая от нее. Через стеклянную перегородку она увидела двух женщин в белой униформе. Одна из них сидела за столом, другая, полная с каштановыми волосами, оторвала взгляд от бумаг и улыбнулась, приближавшейся к окну Пен. Пен застыла. Она была в нескольких шагах, нескольких словах, всего в нескольких мгновениях от того, чтобы узнать, что случилось. Но бремя этого знания парализовало ее. Она посмотрела на женщину и попыталась восстановить дыхание. Боди обошел ее и наклонился к окну. «Нам сообщили, что вчера после несчастного случая сюда был доставлен некто Уит Конуэй. Это его дочери. Нам хотелось бы знать, в каком он состоянии». Женщина посмотрела на что-то, что находилось за окном прямо перед ней. «Уитмен Конуэй?» «Да. Он был доставлен в госпиталь вчера вечером в сопровождении своей супруги». Медсестра прекратила говорить, но продолжила читать. Желудок Пенс сжался. Мелани схватила ее за руку. «Диагноз — перелом обеих надколенников». «Что это значит?» — спросил Буди. «Сломаны обе коленные чашечки. Также сломано правое плечо», — добавила она, уже не используя медицинских терминов. «Она потерла губы. Помимо этого у него тяжелая черепно-мозговая травма. Он был без сознания, когда его доставили сюда». Рука Мелани дрогнула в ладони Пен. «Он был помещен в больницу на операцию». «Здесь у меня только данные о госпитализации, поэтому вам лучше обратиться в главную больницу, чтобы получить информацию о его текущем состоянии». Медсестра дала Боди направление. Он кивнул, а затем спросил, известно ли, как он получил эти травмы. Он был сбит автомобилем при переходе улицы в Беверли-Хиллз. Автомобиль скрылся с места происшествия. Боди поблагодарил ее и направился к двери в задней части помещения. Пен и Мелани последовали за ним по коридору. «Сбит автомобилем». Пен подумала о недавнем эпизоде на улице, но в ее фантазии Боди не удалось задержать ее, и автомобиль сломал ей колени. А головой она влетела в лобовое стекло. «Папа. Тяжелая травма головы. Операция». «По крайней мере, он не умер», — сказала она себе. «По крайней мере, не был мертв, когда покидал отделение неотложной помощи». «Женщина в ординаторской была бы в курсе, если бы он скончался?» «Хотя, может, и нет». Или, возможно, она знала, но предпочла, чтобы кто-то другой сообщил им ту новость. Они вышли из коридора в вестибюль. Двойные стеклянные двери открывали вид на пико. За информационным столом сидела женщина. «Я постараюсь узнать, что происходит», — сказал Боди. «Присядьте пока». Пэн кивнула. Она отвела Мелани к дивану у стены, и они сели. Боди переговорил с женщиной за столом. Она сделала телефонный звонок, что-то ему сказала, — и он вернулся, присев рядом с Меланей. «Сейчас выйдет доктор и поговорит с нами». Они ждали. Пен вытерла штаны штаны вспотевшие ладони. «Мне очень жаль, мы сделали все, что было в наших силах». Из двери в холл вышел мужчина и направился прямиком к ним. Он не был стар, как предполагала Пен. Молодой, на вид не более 30 статный, энергичный. На нем были белые теннисные туфли, серые брюки, и белый расстегнутый пиджак, под которым виднелась клетчатая рубашка и зеленый ослабленный галстук. В руках доктор держал медицинскую карточку. Пен попыталась прочитать выражение его лица, но оно было по-деловому бесстрастным и не выражало ничего. Буди уже стоял. Пен также заставила себя подняться. Мелани, поколебавшись, сделала то же самое. «Я доктор Грей», представился врач и обменялся рукопожатием Боди. «Нейрохирург», который оперировал мистера Конуэя. У него был приятный голос и привлекательная улыбка. «Как он?» — спросила Мелани с давленным шепотом. «Состояние вашего отца стабильно». Эти слова рассеяли туман в голове Пен. С папой все в порядке. На глаза наворачивались слезы. «Все в порядке, боже мой, он не умер, он жив». «Мы можем его увидеть?» — спросила она, всклипывая. «Я рыдаю, но это уже не важно». «Конечно!» «Но сначала нам необходимо поговорить. Пройдемте, пожалуйста». «Поговорить? Значит, не все в порядке». Доктор Грей проводил их в офис. Они расселись на мягких стульях, а он присел на край стола лицом к ним. «Ваш отец перенес то, что мы называем субдуральная гематома. Последствия аварии привели к разрыву кровеносных сосудов в черепе. Мы прооперировали его ночью, непосредственно после госпитализации, чтобы вскрыть черепную коробку и ослабить давление от накопленной крови, а также остановить кровотечение. Операция прошла успешно. Тем не менее, ваш отец перенес некоторые повреждения мозга, которые были почти неизбежны, учитывая внезапность травмы. Нахмурив брови, доктор Грей потер щеку, будто проверяя букенбарды. «Я видел пациентов в худшем состоянии, чем ваш отец, достигавших полного выздоровления. Видел и других не столь удачливых. Но ваш отец находится в хорошей физической форме для человека его возраста, так что мы можем быть умеренно оптимистичными. Однако в настоящее время он находится в коме». «В коме?» – переспросил Боди. Он не приходил в сознание с момента несчастного случая. Однако на данный момент непосредственной опасности нет. Его жизнь и состояние находятся под постоянным контролем. Он подает хорошие признаки жизнеспособности. «Как вы думаете, когда он из нее выберется?» — допытывался Боди. «Нельзя точно ответить. Может, сегодня, а может, на следующей неделе». «Или никогда», — заключила Мелани. «Существует и такая вероятность». Но мы делаем для этого все от нас зависящее.